Глава 10. Нога. Это была только нога, но меня уже пробило страхом насквозь. У меня дрожали руки так, что я еле удерживал свои мечи. У меня вспотела спина, что даже одежда прилипла. У меня стучали зубы, что даже Лита могла это услышать. И невзирая на появление такого монстра, она продолжала рисовать символы. Портал иногда менял свою суть, но это только чуть-чуть удерживало огромного демона. Я не стал медлить. Убрал свой длинный меч и начал без перерыва атаковать катаной, ее дальней способностью. Но чем больше я бил, тем больше убеждался в том, что это просто бесполезно. Его просто не пробивало. Его огненно-красная кожа была словно непроницаемой, непробиваемой. Нарост-то на ней, казалось, делают ее только крепче. Но тут после очередного удара появилась царапина. И меня снова отбросило от портала сильнейшей ударной волной. Твою... Выругался я, поднимаясь на ноги. Приложив руку к рту, я ее тут же убрал и посмотрел на нее. Всего одна незримая атака, а у меня уже идет кровь. Я даже не представлял, какой мощью обладают повелители демонов, особенно повелитель ярости. Я просто не мог представить, что он может сделать с городом, если он тут появится. Но что-то нужно было делать. Появилась рука, а за ней почти сразу и рога его головы. Он был больше, чем портал. Он явно пытался протиснуться, пролезть через узкий проход. Плюс, сами врата его сдерживали. Он сто процентов тратит огромное количество своей силы, чтобы преодолеть эту брешь. Но он идет первым, а значит, что уверен в своих силах. «Лита!» — громыхнул голос. А по моим ушам словно ударили молотом. Настолько мощным он был. «Я знал, что ты еще пытаешься сопротивляться воле новой повелительницы!» «На что бы быть предательницей?» Лита не отвечала. Она дрожала всем телом, но продолжала рисовать знаки. Закончив с очередным камнем, она метнулась в сторону следующего, отдалившись насколько могла от выхода из портала. Полезла вторая рука. Я сделал рывок вперед и активировал свою ультимативную способность. Управлять повелителем демонов я точно не смогу. А вот нанести ему вред с помощью его же тени — это можно и нужно попробовать. Тысяча острейших игл устремились в его ногу, Тронзили ее, что меня порадовало, но тут же испарились в пламени, которое заменяло этому монстру кровь. Я попытался тут же атаковать его своей атакующей способностью, но ничего не вышло. Пламя буквально объяло ногу гиганта и не подпускало мои тени. А-а-а, недостойный, крыса, трус! рассмеялся он. Как я давно не видел ублюдков из которые столько палок мне вставляли в колеса! «Я думал, что все эти демонёныши вымерли, но нет. Среди тварей, которые не должны быть в этом мире, появился один из их полукровок. Да еще какой смелый!» Вновь рассмеялся он. А я только и мог что стоять и прикрывать свои уши. «Идиот! Ты с ним не справишься! Повелителя может уничтожить только повелитель! Уступи место, пока мы все не погибли!» Обеими руками монстр начал буквально растягивать портал, расширять, пытаясь пролезть в него. А потом появилась его голова, вся в шрамах, шипах, костях. На ней словно не было кожи, но шрамы говорили об обратном. Нет, кожа просто облепила его чудовищные кости. Пасть имела тысячи и тысячи клыков, которые за мгновение способны измельчить любого. Я отпрыгнул назад, потом еще раз, потом еще. Мне не справиться, не получится. Я только-только стал поборником, и сейчас... «Умри!» — гневно проговорил демон. Я все видел, словно в замедленной съемке. Я не мог пошевелиться, только наблюдать. На рогах этой твари сформировались два крохотных шарика. Но это была чистейшая энергия, невероятная мощь. Она буквально сдавливала само пространство своей плотностью. Такая магия просто не имеет права на существование, но она есть. Хотелось бежать. Хотелось сделать хоть что-то, но я просто застыл. Меня охватил ужас, и этот ужас парализовал меня. Шары за мгновение ока перестроились в конусы, после чего с их кончиков в меня ударили два невероятно мощных луча. Правый бок на уровне живота и левую руку. Я даже не почувствовал боли. Я ничего не почувствовал, просто... «Я не позволю этому случиться!» «Никчемный идиот, который не умеет слушать своего прародителя!» «Если бы ты пустил меня раньше, этого бы не произошло!» «А теперь...» Дальше я видел все словно со стороны. Левой руки не было но сами тени сгустились, чтобы ее сформировать. Бок и часть позвоночника были уничтожены, превращены ни во что. Но теперь там нечто более плотное, чем просто тело. Относительно малые рога начали стремительно увеличиваться в размерах, а глаза, они стали абсолютно черными. Два. Я слышал шепот Литы, но по всей логике не мог этого делать. Но я слышал его. Четыре. Шесть. Восемь. Второй. «Как? Он же умер. Невозможно!» «Шо удивился этот гигант, который пролез уже почти целиком. «Ты же сдох, падаль! Те, кто един с тенью!» — говорил будто я, но это был не мой голос. Он был словно потусторонний, словно говорили тысячи и тысячи призраков, эхом усиливая каждое слово. «Тот умереть никогда не может, а если жива тень, то жив и я!» а тень будет всегда, ибо где есть свет, там будет и тень. ха а По стенам побежали трещины. Здание не выдерживало всей мощи даже просто голоса этого монстра. Снова твой пафос! Снова твой гонор! Ты сдох, приятель! Сдох! И то, что ты используешь какого-то дохляка, чтобы имитировать жизнь, тебе ничем не поможет! Внезапно в руках Повелителя Ярости появился огромный двузубчатый клинок, который устремился в меня. Сердце словно замерло. Я хотел сбежать, но мое тело не слушалось меня. Оно было сейчас не под моим контролем. Им управлял другой повелитель, повелитель теней. «Смотри, сопляк, как это делается правильно!» На моем лице появилась легкая улыбка. Моментально вокруг все тени сгустились. Даже в пробоине позади меня, где была улица, наступила ночь. Такая мощь! И все они разом заблокировали удар Берлиала, повелителя плана ярости. Тот даже издал удивленный звук и добавил мощи вложил частичку магии в свой меч. Стены начали в прямом смысле слова распадаться на атомы. Я видел Литу, она шипела от боли. Ее крылья медленно растворялись. Но это не смертельный урон, нет. Она сможет выполнять свое задание дальше. У нее получится все изменить. Хорошо, что владыка ярости не атакует ее. Ему пока до нее нет дела. Тут есть противник его уровня. Меч начал медленно опускаться. Я нахмурился, но теперь только чуть сильнее улыбнулся. До этого момента Повелитель Теней был расслаблен, а сейчас... Он склонил голову на бок, и тысячи теней устремились в сторону портала. Словно весь мир стал единой тенью и служил лишь ему одному. Ему было плевать, что может этот демон. Это была его территория в данный момент. — Ты слаб, Берлял. спокойно продолжал говорить Шой. — Так проще. — Переход тебя вымотал. Ты не сможешь ничего сделать. — Я отдыхал сотни и сотни лет. Я накопил сил. Да, у меня нет своей плоти, но и это тело не такое слабое, как кажется. Потенциал огромен. Жаль, что после этого парень часов десять будет лежать без чувств. Но зато он поможет мне повеселиться. Ведь так, Берли? Да чтоб ты сдох, прорычал, проорал демон и мигом выскочил из портала, который тут же уменьшился в десятки раз. Разворот, удар хлыстом, Шои лишь сместился на пару метров. Даже я не отследил, как он это сделал словно его толкнули сами тени, словно само пространство подчинялось ему в текущий момент. Берлиалы это бесило еще больше. Он буквально воспламенился, еще больше увеличился в размерах. Он уже не помещался под потолком во весь рост, его рога уперлись, и он просто снес больше половины здания одним взмахом своих огромных крыльев. Теней стало чуть меньше. Все же дневной свет, даже если он поглощен тенями, не союзник тому, кто прячется от него. Но и это не остановило повелителя теней. Еще больше тончайших иголок устремилось в тело гиганта, пронзив его в тысячах и тысячах мест. И они не сгорали. Они продолжали шинковать тело демона, пронзая его насквозь. Шои явно этим наслаждался. Он был сейчас сильнее, вразы сильнее, и этим пользовался. «Как жаль, что тебя сейчас не выйдет прикончить!» — разочарованно проговорил Шои Я-Икс. «Для этого нужно пробраться к тебе домой, и там с тобой сотворить такое непотребство!» «Облюдок! Сын сучий!» — рычал пронзенный повелитель ярости. — Словно ты знал, что я тут появлюсь! Словно ты, тварь дохлая! Все это время следил за мной, урод! Нет, на лице появилась легкая улыбка. Просто глупое совпадение. Но я по своему опыту знаю, что каждый демон становится ровно на порядок слабее, когда проходит через портал. Поэтому ты проиграл сейчас мертвецу. Но поверь мне, когда этот юнец провел шой по моему телу рукой, «Придет в твой мир, а он придет, ибо я не прощу таких оскорблений в свой адрес. Он тебя убьет, а пока изиди. Он поднял мою катану, которая налилась из черной энергии. Она была столь прекрасна, столь притягательна, что я просто не мог оторвать от нее глаз. Хоть глаз как таковых у меня сейчас просто не было, я был просто духом, все равно я не мог отвести своего взора. А потом Шой опустил свой меч стремительно, быстро, молниеносно, и опять не отследил его удара. Но он был, ибо огромный черный серп вонзился в тело демона, спиралью закружился вокруг него и разорвал на части, которые тут же сгорели в адском пламени. Велитель ярости как появился, так и исчез. А Шой... Он просто довольно улыбался, после чего перевел взгляд на Литу, которая, в свою очередь, до сих пор рисовала знаки на шипах. По моим подсчетам, их оставалось всего три. «Лита, любовь моя!» Улыбка повелителя теней растянулась буквально до ушей. «Всё это время я наблюдал глазами этого воина за тобой. Я не могу не восхищаться твоей дальновидностью. Я слышал твою историю, и мне искренне жаль, что с тобой так поступила твоя собственная кровная дочь». «Шой!» На лице демоницы появилась улыбка, которая читалась нежность и настоящая любовь. «Я скучала по тебе». Когда я узнала о твоем развоплощении, изгнании в мир теней, то не могла себе простить этого. Но ну и помочь не могла, сам понимаешь. В тот момент я сама была повелительницей соблазна и не могла себя подставить. «Не переживай», — махнул я рукой. «Я уже давно забыл эту обиду. Множество сотен лет, знаешь ли, очищают память и отрезляют ум. Я не в обиде, и сейчас прекрасно все понимаю». «Если бы ты мне тогда помогла, то сейчас бы тебя тут не было, как и этого юнца, и, соответственно, меня. Так что не переживай на этот счет. «Ты нам поможешь в битве против Лилит?» — спокойно спросила она, вырисовывая последний символ на шипе, после чего медленно направилась в сторону предпоследнего. Вы нет!» — мотнул Шой головой. «Там я не смогу призвать самого себя в это тело. Там нет эссенции моего плана». А в этом мире она есть, что удивительно. И в этом юнце ее больше, чем в любом другом Экофе. Кстати, надо запомнить, этот бездумный идиот назвал меня Экофом. Точнее, весь наш вид демонов так назвал. Это очень серьезное оскорбление. Ты действительно хочешь, чтобы тень уничтожил Берляла? С тревогой спросила Лита, быстро вырисовывая символы. Он же не справится, ты же понимаешь. Справится. Спокойно сказал он. Ты не знаешь, кто на самом деле стоит за ним. Он достигнет большего. Если захочет, он даже свергнет богов. Если захочет, когда наберется сил. Но пройдут десятки лет. А он ограничен еще шестью месяцами. Хотя. На лице появилась самодовольная улыбка. Этот демон что-то знал. Он что-то знал про нас. Про то, сколько нам тут осталось. Он же не просто так поднял этот вопрос. Нужно будет найти его внутри себя. Найти и обо всем расспросить. Он знает, чтоб его... Он знает. «Не будем портить интригу!» Улыбка стала еще шире, еще хитрее. «Я люблю следить за жертвами. Пока, любимая. Я надеюсь, что мы когда-нибудь увидимся вновь. Не зря же я выбрал этого паренька своим вместилищем. А ты не зря заключила с ним контракт, став его рабыней». «Рабыня», — нахмурилась Лита, — «до поры до времени». У нас контракт, ты прав. Но я стану повелительницей плана. И Все равно ты останешься его рабыней, рассмеялся повелитель теней, после чего тени начали исчезать. Тело уменьшаться, я даже не заметил, когда чуть подрос, а голос отдалятся. И по факту план будет принадлежать ему. Эбо ты его, а он. Ха-ха-ха-ха-ха. Дальше тени полностью исчезли. Мое тело было целым. Даже доспехи восстановились словно мне не вырвало весь правый бок и левую руку. Я удивился, но это последнее, что мне удалось сделать. Ноги подкосились, на глаза надвинулась пелена и...